Глава третья. «Босс, ну ты чё? Нас же тут задуэлят!» Выдал бес, глядя на ворота. «Система. Стабильный кластер мира. Агрессия невозможна». Игроки спешили кто туда, кто обратно. На нас почти не обращали внимания. Исы, им не до этого будет». а Не, ну, босс, ты же не такой жестокий. Так это же игра. Да и скучно мне». Душа праздника требует. — Ну, тогда ладно, — милостиво согласился кореш. А за воротами нас ждали. — Какого хера? Чё надо? — прорычал невежливый знакомый кваз. — Ты здесь за Дворецкого? — ответил я вопросом. — Система. тор вызывает вас на дуэль. — Вообще не и мы обнаглели. «Давай живи — Давай живее, — поторопил я беса. — Времени мало. До одинокого админа мы дошли довольно быстро. Не знаю, как там у кореша, но я отказал уже пяти дуэлянтам. И ведь морды все те же. И в самом заведении. Бармен Петрович не в счет. А вот присутствие Кони и Блайда меня порадовало. «Эй, коня, яйца не жмут?» Без в своем репертуаре. Девка тут же вспыхнула, хватаясь за кобуру, а Блайд спрыгнул за стула и встал между столиками. «Думаешь, тебя не достать?» «Найдутся люди!» — принялся он стращать. «Выходи на улицу, если не сыкло. «Потом обязательно выйду!» — пообещал я, усаживаясь за столик. «Пиво, пожалуйста, мне и моему другу!» Заказ принесла темноволосая худышка. Миранду я пристроил в таком же заведении, в мёртвой голове. Можно сказать, по блату. С удовольствием сделал первый глоток и сверился с таймером. «Система! Внимание всем! В стабильном кластере мира...» появился опасный зараженный. «Надо было попкорна заказать», — сказал бес, подавив смешок. Присутствующие игроки тут же возбудились и ломанулись на выход. Зал забегаловки быстро опустел. Петрович и мы с бесом поглядывали друг на дружку, первый с подозрением. «Интересно, он придет?» Прислушался к себе. «Здесь, дружок, я его и без звука чувствую». Скука одолевала все больше. Уже и детские выходки поперли. Но я не мог ничего с этим поделать. Чем еще заниматься? Сегодня разрушу миру, вечером свидание с Симпо тяжкой, завтра пойду на собрание. А между этими событиями нужно выслушивать доклады подчиненных НИПов. Вот тебе и распорядок. — А чего бы не прийти, босс? Он всегда знает, где ты. Сам же говорил. — Разок, там у торговцев. Он хотел слинять. — Да ладно! Он же герой управляется. Прописанный алгоритм сбоя не дает. И этот не управляется. Топил? Пришел, уродец. Получилось рисковато, но я почему-то начал беситься. Ага, вроде как не обратил внимания. При выходе из админа нас встречали только Кони и Блайт. Система. Действие дуэльного кодекса приостановлено. Дождитесь окончания осадного режима. Попытка вызвать меня на дуэль не удалась. Не так далеко заработал крупнокалиберный пулемет. Урчание приближалось. А что, девочек на войнушку не берут? Взгляд на кони. Гневно сверкнув глазами, он, в кавычках, раскрыл рот. Видимо, злобную отповедь приготовил. Я не стал тянуть. Портанувшись, друзьям за спины, синхронно постучал им по затылкам. И как только увидел бараньи взгляды, саданул их лбами. Как мешки с говном! Выдал бес, глядя на два тела под моими ногами. Просто хотел проверить. Осада вроде вдруг агр возможен. А, схватил беса за предплечье и портанулся на стандартный кластер недалеко от мирры. Страж часть того мира, откуда я пришел, место, о котором знаю только я. Неродное и вовсе не ласковые, но обладает одним неоспоримым плюсом. Оно реально до боли в кровоточащих ранах и нестерпимой вони пекла. Никакая суперпоппер дополненная онлайн-игра с крайней степенью погружения не может заменить настоящего вкуса холодного пива и хорошего удара по морде. Может, дело в этом? — И как, босс? — физиономия рыжего выдавала озабоченность. — Норм! — слязгом захлопнул рот. — Дай мне по морде! Живее! — Чё? — не въехал тут. — Я трахнул твою Катьку! — В следующее мгновение я очухался в кустах, аккурат между двух березок. И что самое обидное, проморгал удар. Как? Когда? Ладно, спишем это на силу любви. Бес, сперекошенный физиономией, взирал куда-то в бесконечность, на подошедшего меня ноль эмоций, а затем... Ты вот сейчас чего сказал? Это была шутка. Мне понадобилась небольшая встряска. Вот и шутка, ну. Ведь помогло. Мир стал чуть ярче. Кринаси, босс, не знаю я тебя, честное слово, не понял бы. Ты ты ж самый отмороженный псих на сайте. Бес вернулся. В мире тем временем шла настоящая веселуха. Стрельба, взрывы, ора стража слышно не было, но понятно, что он там не вдруг дружку же они стреляют. Алгоритм, про который постоянно твердят рыжий с Катькой, допускает военные действия на мирной территории только при нападении вражеских сил, или, как в данном случае, зараженного. Ладно, отдохнули, давай за дело. А что делать-то? Доставай свой суперарбалет, будем дружка дразнить. О, это я запросто. Страж всегда знал, где находится его главный враг, то бишь я. И потому шел, давя хилые сопротивления, можно сказать, напрямую, Дом, не дом или их позорный забор. Там-то мы и встретились. Зараженный растоптал смешную колючую проволоку, поглядывая в нашу сторону. «Орх!» «И тебе привет, урод!» Хлопок по левую сторону от стража, и к нему метнулся дымный розчерк. Взрыв за спиной заставил его чуть шатнуться. Подняв обломок забора, страж швырнул его в сторону обидчика. Раздался сдавленный крик. Меня он из поля зрения не терял. Делал все так, будто глаза на затылке. Щелкнул арбалет. Монстр взвыл, а бес запрыгал от радости. «Гляди, босс, прямо в левый глаз!» Совсем рядом свистнула пуля. Дружок же выдернул болт и стартанул в нашу сторону. «Достаточно. Завалит еще под шумок желающих-то полсервака». Схватил кореша и прыгнул на противоположную сторону стаба. Вряд ли страж отстанет. Ну «Нахрена?» — разочарованно выплел Рыжий. — Могли бы его слить. В другой раз сольешь, герой. У меня свои планы. — Ну, ладно. В условленное место мы отправились быстрым шагом. Без специально заточенных даров сбежать от стражи невозможно. На то и расчет. Появился в поле видимости минут через пятнадцать. — Какой шустрый! Уже через стаб проскочил. Злой ты, босс! Взял, миру разрушил. Ничего не злой, просто память хорошая. А им я махнул за спину. Наука будет. Надо нормальную защиту строить. Забор, мля. Ура! Вот и дружок согласен. Когда он почти нагнал, прыгнули еще на пару километров, потом еще. Я все думал, когда же он сообразит, спрячется или хотя бы в обход пойдет. Всегда же умом отличался. Но видимо злоба затмила зараженный разум. Так и пёр, пока не проснулся Чат. «Степан, достаточно акробаты. Он в кольце. Можете уходить». «Ну, слава Стиксу, а то уже выдыхаться начал. Ты со мной, или...» «А, чё?» — кореш стал озираться. На обочине зашуршало, выехал маленький робот на гусеницах и направился в сторону стража. видите слию!» — догадавшись, утвердил он. «Не, я останусь!» Тут же принялся возиться с арбалетом. «Ну, удачного слива, акробат!»